Глава 5. О прошлом и настоящем кошек. Ископаемые останки обычно служат главным свидетельством того, как с течением времени изменялся и эволюционировал тот или иной вид. К этому же подходу палеонтологи прибегли для изучения эволюции кошачьих. На их старания были затруднены неожиданной скудностью ископаемых останков кошек. Всего 60 видов за 30 миллионов лет существования семейства, что лишь немногим больше числа живущих сейчас кошачьих. Более того, эти окаменелости распределены неравномерно. К одним видам и периодам относятся многочисленные находки, а к другим только небольшое количество. Предок кошек был размером с рыжую рысь. Если не обращать внимания на короткие лапы, то он мало чем отличался от современной кошки. По сути, он был эталоном кошачьей эволюции, Настоящим котом Казалось бы, в этом нет ничего необычного Но часто дела обстоят совсем иначе У многих разновидностей животных Вымершие виды существенно отличаются от своих потомков Возьмите, например, вымершего мегатерия Гигантского ленивца Который не имел ничего общего С висящими теперь на деревьях крохами или похожих на драконов морских ящериц, которые достигали 15 метров в длину и бороздили мировой океан в эпоху динозавров, или же живших на суше древних крокодилов с копытами. В этом смысле кошкам, похоже, удалось найти беспроигрышную формулу и придерживаться ее впредь. Ископаемые останки, относящиеся к первым 10 миллионам лет существования вида, довольно скудны. Возникло еще два вида Проаилуруса и больше ничего, насколько нам известно. Потом, примерно 20 миллионов лет назад, эволюция кошек пошла полным ходом. В это время семейство кошачьих разделилось на две ветви – От первой из них произошли многочисленные виды саблезубых кошек, которые расселились по всему миру. Позже мы поговорим о них подробнее. Пока же достаточно сказать, что вы непременно обратили бы внимание, если бы кто-то из этих зубастых чудищ вдруг перешел вам дорогу. Такое, несомненно, случалось с первыми жителями Северной Америки, которые прибыли сюда до того, как эти кошки вымерли. Но даже несмотря на огромные клыки и мощную переднюю часть туловища, вы без труда узнали бы в этих саблезубых хищниках кошку. Представители второй ветви эволюционного древа отличались коническими зубами. К этой группе относятся все современные виды кошачьих, но она довольно слабо представлена ископаемыми останками. Их облик настолько соответствует общему представлению о кошках, что вы не заметили бы ничего необычного, увидев кого-нибудь из них в зоопарке. Почему же окаменелых останков саблезубых кошек находят так много, а всех остальных видов так мало? Хороший вопрос. Конечно, существует вероятность, что это несоответствие отражает реальный ход эволюции. Возможно, саблезубые кошки уже тогда достигли большего эволюционного разнообразия, чем другие представители семейства, а племя современных кошек лишь недавно начало делиться на многочисленные виды. Впрочем, есть и другое объяснение этому несоответствию. Возможно, саблезубые кошки обитали в тех местах, где вероятность образования окаменелостей гораздо выше по сравнению с теми территориями, где жили предки современных кошек. Ведь для того, чтобы останки окаменели, необходимы определенные условия. Во влажных тропических лесах, например, кости успевают сгнить еще до того, как запустится процесс фоссилизации. Скорее всего, именно по этой причине ископаемые образцы многих современных тропических видов так малочисленны. Кроме того, современные виды кошачьих имеют множество анатомических сходств друг с другом, и отличить их только по зубам или скелету довольно сложно. В результате палеонтологи могут недооценивать количество видов кошек с коническими зубами, представленных ископаемыми останками. Скелеты саблезубых тигров, наоборот, более разнообразны, что позволяет легче отличить один вид от другого. И еще одна причина заключается в том, что изучать саблезубых кошек гораздо увлекательнее, чем окаменелые останки тех, кто мало чем отличается от современных животных. Поэтому разнообразие саблезубых видов может отражать повышенный интерес к ним со стороны палеонтологов. Эти гипотезы трудно проверить, но любая из них может оказаться верной. Чем больше исследований, тем больше вероятность выяснить это. Но тут возникает дилемма. Как выяснить, что произошло, если у вас нет достаточного количества ископаемых останков кошек с коническими зубами? Предков видов, существующих на сегодняшний день. К счастью, у эволюционных биологов есть запасной вариант – который позволяет выяснить, как развивались современные виды даже при отсутствии окаменелостей. Но прежде чем познакомиться с сутью этого метода, предлагаю пройтись по списку современных кошек. Как и в случае с окаменелостями, все современные представители кошачьих имеют характерный облик. Даже при виде самого необычного представителя рода длинноногого и малоголового гепарда, вы моментально поймете, что перед вами кошка. Возможно, именно поэтому стоит только нам взглянуть на наших пушистых компаньонов, мы начинаем мыслить масштабно. И этим грешу не только я один, у меня много единомышленников. Мой любимый абиссинский кот был самым низкорослым в помете. После того, как всех остальных котят распродали, он целыми днями сидел в одиночестве в пустой квартире. Бедняжечка был таким пугливым, когда мы только взяли его к себе. Но со временем он вырос и превратился в изящного и нежного красавца-кота шерстью коричневого цвета. За его внешний вид и доброе сердце мы назвали его Лео. от латинского слова «Лев». Оказалось, что имя Лео находится на шестом месте по популярности, уступая всего одну позицию кличке «Симба», которая тоже означает «Лев», но на этот раз на Суахили. Такому же стереотипу соответствует и название документального фильма «Лев в гостиной». снятого канадской телевещательной компанией по одноименной книге. И книга, и фильм весьма неплохи. В сознании людей образ их мурлыкающих друзей прочно ассоциируется с властелином африканских саван. Но есть и еще один претендент на роль альтер -эго кошек Американский еженедельник The New Yorker опубликовал потрясающую статью «Комнатные леопарды». В 1920 году вышла в свет ставшая классикой книга Карла Ван Вехтена «Тигр в доме», а 70 лет спустя «Тигриное племя» Элизабет Маршал Томас. Кроме того, осмотр надгробий на старом кладбище домашних животных выявил, что за 115 лет его существования – Самой популярной была кличка «тигр». Кто же из этих видов, лев, тигр или леопард, предстает перед нашим мысленным взором, когда мы видим, как наши домочадцы нежатся на диване? Все эти животные величественны, но между ними и Мурзиком есть одно явное отличие – размер. У самцов африканского льва вес может достигать 250 килограммов, а амурский или уссурийский тигр еще тяжелее. Примечание. Крупнейшим за всю историю представителем кошачьих была саблезубая кошка из Южной Америки, масса которой приближалась к полутонне. Вот так гигант. Конец примечания. Большие кошки, знаменитости кошачьего мира, к ним приковано всеобщее внимание. Они звезды недели больших кошек на канале National Geographic. Но мало кто знает, что 42 вида диких кошек, их подавляющее большинство, почти не отличаются по размеру от наших домашних питомцев. Примечание. Мнения экспертов о точном количестве видов кошачьих расходятся, поскольку в некоторых случаях нельзя однозначно сказать, являются ли две популяции самостоятельными видами или относятся к одному и тому же виду. Конец примечания. Блиц-опрос. Сколько видов кошек весом менее 20 килограммов вы можете назвать? Наверное, Ацелота, самого выразительного представителя семейства И рысей, среди которых есть виды помельче, как, например, рыжая рысь И покрупнее, которые весят больше 20 килограммов А еще кого-нибудь вспомните? Подсказка, я упоминал некоторые из них в предыдущих главах Большинство из тех, кого я спрашивал, не вспомнили Лишь немногие из опрошенных слышали о черноногих или калимантанских кошках, что уж говорить об анциллах или чилийских кошках. Малым представителям кошачьего семейства явно нужен хороший пиар-агент. Если не обращать внимания на пятна и окраску, то в остальном все они очень похожи на домашних кошек, за исключением разве что... Ягуарунди приземистого зверька с маленькой заостренной головкой, которая обитает в Центральной Америке. Конечно же, малые виды отличаются друг от друга не только расположением пятен на шкуре. Одни из них меньше домашних кошек, вес ржавой кошки составляет меньше полутора килограммов, другие больше, сервал, каракал и африканская золотая кошка – Часто весят более 15 килограммов. Сервалы отличаются длинными лапами, а манулы – маленькими ушами. У и кошки перепончатые лапы, а у суматранской – плоская голова. Хвосты могут быть короткими, как у рысей, и длиннющими, как у мраморных кошек. Длиннохвостые кошки могут поворачивать лодыжку на 180 градусов, что позволяет им спускаться с дерева вниз головой, как это делают белки. Но если говорить о семействе кошачьих в целом, то даже при всех этих отличиях домашние кошки имеют больше общего с малыми видами, чем с львами или другими большими кошками. Не поддавайтесь романтическому порыву и не принимайте своего шаловливого котенка за будущего тигра. Различия между большими и малыми кошками далеко не ограничиваются внешностью и отражают серьезные несовпадения во многих аспектах кошачьей жизни. Одно из главных отличий между ними – рацион питания – Большие кошки охотятся на крупных животных, которые часто превосходят их самих по весу и размеру. Малые же кошки довольствуются добычей, которая значительно уступает им по габаритам – птицами, мышами и насекомыми. Кроме того, ареалы обитания больших кошек обширнее, а темпы размножения ниже, чем у малых видов. Во всех этих отношениях домашние кошки похожи на своих мелких собратьев. Социальное поведение львов и домашних кошек – главное исключение из этого правила. Я уже приводил эту особенность в качестве примера конвергентной эволюции, процесса, при котором одни и те же свойства параллельно развиваются у двух разных биологических видов, Но если бы львы и кошки были близкими родственниками, то эта особенность досталась бы им от общего предка, а не стала бы результатом конвергентной эволюции. Что из этого правда? В поисках ответа на этот вопрос ученые исследовали ДНК всех ныне живущих видов кошек. Это довольно сложный метод, но вкратце суть такова – Чем сильнее отличается строение ДНК двух видов, тем больше времени отделяет их от общего предка. На основе этих данных ученые составили карту, которая отражает эволюционные взаимосвязи всех современных видов кошачьих. Такие изображения носят название филогенетического древа и напоминают родословные. Близкие по родству виды располагаются на соседних ветвях и произошли от общего родственника, подобно тому, как родные братья и сестры происходят от одних родителей. Дальние родственники, что-то вроде наших троюродных братьев и сестер, размещаются на отдаленных ветвях филогенетического древа. Вам придется спуститься ниже от верхушек, углубиться в эволюционную историю, чтобы найти их ближайшего общего предка. Примечание. Поскольку исследования ДНК охватывают только ныне живущие виды, сопоставить их материал с окаменелыми останками предполагаемых предков не представляется возможным. Ученые часто составляют филогенетические древа с учетом ископаемых останков, но... В таких случаях они обычно опираются на сравнение костей или других биологических материалов, за исключением случаев, когда им удается извлечь ДНК из окаменелостей. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Конец примечания. Если допустить, что различия в структуре ДНК двух биологических видов развивались более-менее равномерно, то можно приблизительно оценить, как давно они разделились. Этот метод еще называют молекулярными часами. Филогенетический анализ показывает, что общий предок всех существующих на сегодняшний день видов кошек жил примерно 11 миллионов лет назад. Впоследствии от него произошло две генетические линии, Подсемейство больших кошек, куда входит семь видов и малых кошек, к которому относятся все остальные. Следует отметить, что общие названия этих групп не совсем точны. К подсемейству больших кошек действительно относятся только большие кошки, за исключением разве что среднего по размерам и сногсшибательного по красоте дымчатого леопарда. Но среди представителей так называемых «малых» кошек есть два довольно крупных вида — пума и гепард. Конечно же, пумы сильно проигрывают в размерах львам или тиграм, поэтому издалека их часто принимают за упитанных котов. Длинноногие гепарды, наоборот, имеют самый выразительный облик среди кошачьих. Домашние кошки относятся к подсемейству малых кошек. Они принадлежат к той генетической линии, которая выделилась в самостоятельную около 7 миллионов лет назад, а их ближайшие родственники степные, барханные, камышовые и черноногие кошки, сходны с ними по размеру и повадкам. Место, которое домашние кошки занимают на филогенетическом древе среди остальных представителей подсемейства малых кошек, выбрано исходя из степени их внешнего и физиологического сходства. Если забыть про особенности социального поведения, то домашние кошки это скорее каракалы у вас в спальне или оцелоты у вас на кухне, чем львы в вашей гостиной. Поэтому будет лучше, если в следующий раз, придумывая кличку своему котенку, вы остановите выбор на оськи, рыжики или даже жофруа, производных от названий таких видов, как оцелоты, ржавые кошки и кошки жофруа.